Глава седьмая. На следующее утро силка понура бредет в санчасть под лучами прожектора, разгоняющего тьму. Она снова поблагодарит Елену Георгиевну за возможность работать здесь, но все же она должна вернуться на шахту или стройку, к той же тяжелой работе, которую вынуждены выполнять ее соседки по бараку. Она смотрела, как утром Йося уходила из лагеря бок о бок с Натальей. Девушки сблизились. Силку мучает ревность. Вчерашнее потепление в их отношениях с Йосей, когда та показала Силке разбинтованную руку, вселило в нее надежду, что они могут вновь сблизиться. На самом деле работа в санчасти весьма напряженная и даже изматывающее, несмотря на преимущество нахождения в помещении. Силке приходится не только общаться на русском, осваивать кириллицу, учиться понимать установившуюся этику, взаимоотношения и иерархию в коллективе, но и самое главное, контролировать свои непредсказуемые телесные и психологические реакции в отношении больных и умирающих, Она надеялась, ей удастся скрывать свои эмоции, и на днях Раиса обмолвилась, насколько ее удивляет, что Силка не испытывает тошноту от отвращения, что она без всякой дрожи видит кровь, кости и выделение человеческого тела. Силка узнала, что Раисе, которую прислали сюда после окончания училища, понадобилось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к виду людей с разными заболеваниями, ранениями и дистрофией. Силке очень не понравилось смешанное выражение ужаса и восхищения на лице Раисы. Пожав плечами, она отвернулась и без выражения произнесла «Наверное, просто некоторые так устроены». Но эта работа отвлекает ее от тревог. Всегда решаешь новую задачу, узнаешь что-то новое. Если она продолжит здесь работать, это будет даже походить на жизнь, поможет отключиться от воспоминания о прошлом и от ужаса нынешней ситуации. Когда силка входит, Елена на месте нет – И Люба с Раисой, понимая настроение Силки, сговариваются занять ее делом, чтобы не думала о Йосе. Силка благодарна им за участие. «Пойдем со мной». Люба жестом подзывает Силку к койке, у которой стоит врач. Она уже видела этого врача на отделении. Его представили ей как Юрия Петровича. Пациент без сознания. Рана хорошо заметна. Повязка на его голове пропитана кровью. Силка молча стоит за спиной врача и медсестры, ожидая, когда начнется осмотр. Медсестра откидывает одеяло с ног пациента и в одну из его бледных неподвижных стоп втыкает иглу. На простыню брызжет кровь. У мужчины отсутствует рефлекторная реакция. Врач поворачивается к силке и в обход Любы протягивает ей планшет. Люба ободряюще кивает и встает рядом с силкой. Стопа не реагирует на иглу. Силка записывает. Посмотрев сначала на настенные часы в дальнем конце палаты, чтобы отметить точное время наблюдения, Люба шепотом подсказывает ей «Силка, вся внимание!» Кровоточащую ступню закрывают одеялом, и врач резким движением приоткрывает правый глаз пациента. «Зрачки неподвижные и расширенные», — записывает Силка. «Пульс слабый, прерывистый». Она снова записывает. Повернувшись к силке, Юрий Петрович тихо спрашивает. «Ты умеешь измерять пульс на шее?» «Да», — уверенно отвечает силка. «Хорошо, хорошо. Покажи мне». Силка отодвигает одеяло с лица мужчины, невольно копируя то, что увидела. Потом, надавливая двумя пальцами на его шею, под челюстью нащупав слабый пульс, проверяя его каждые пятнадцать минут. Когда пульс пропадет, констатируй смерти, позови санитара. Не забудь записать время смерти. «Да, Юрий Петрович, поняла». Он поворачивается к Любе. «Она быстро все схватывает и может нам понадобиться». Нам присылают недостаточно медсестер, которые следили бы за пациентами, находящимися при смерти и долго занимающими койки. Обязательно проверь, чтобы она записала время». Кивнув Силке и Любе, врач уходит в другую часть палаты. «Мне нужно проверить одного больного», — говорит Люба. «Ты справишься». Силка смотрит на часы, прикидывая, когда пройдет 15 минут с момента ее записи, пульс слабый, прерывистый. Она продолжает стоять у койки, когда к ней подходит Елена и спрашивает, что она делает. Силка объясняет, и Елена ободряюще улыбается. «Не обязательно ждать у койки. Можешь пойти заняться другими вещами». Просто время от времени возвращайся и не волнуйся, если прошло не ровно 15 минут. Ладно? О, спасибо. Я... Я подумала, что должна оставаться здесь, пока он не умрет. Ты действительно не боишься смерти? Да? Силка опускает голову. В памяти мелькают видения множества истощенных тел. Эти ужасные последние звуки. Запах. «Да, я достаточно навидалась», — срывается у нее с языка. «Очень жаль». После паузы Елена спрашивает. «И сколько же тебе лет?» «Девятнадцать». Елена хмурится. «Как-нибудь, когда будешь в настроении, можешь рассказать мне об этом?» Не дожидаясь ответа силки, Елена уходит. В третий раз, подойдя к умирающему пациенту, заключенному, с которым произошел несчастный случай во время работы на объекте, силка записывает время, и снова пульса нет». На миг, задержавшись, она заставляет себя взглянуть на лицо человека, которого только что признала мертвым. Потом, пролистывая блокнот, она находит его имя. Наклонившись и прикрыв его лицо, она шепчет: Иван Деточкин, Аллах Хашалом, Упокойся с миром. Она уже давно не произносила этих слов. Освенцим Биркенау, лето 1943 года. «Что он тебе сказал? Мы хотим узнать каждое слово. Смотрел ли он на тебя, когда говорил? Расскажи, Гита, мы хотим услышать!» Силка сидит на траве у стены барака 25 с подругами Гитой и Даной. Магда отдыхает в бараке. Ранний летний воскресный вечер, безветренно, и до них не долетает пепел из ближайшего крематория. силке, как старший по бараку, разрешена некоторая свобода перемещения, а Лале, единственный мужчина-заключенный, которого они видели в женском лагере, он... Появился в то утро. Девушки понимали, как уменьшить риск для своих друзей. Окружить Гиту и Лале, чтобы они могли пошушукаться наедине. Силке удалось уловить обрывки их разговора, и сейчас ей хочется знать подробности. «Он спрашивал меня о моих родных», — отвечает Гита. «И что ты сказала?» — задает вопрос Силка. «Я не хотела о них говорить». «Думаю, он понял. Поэтому он рассказал мне о своих. И?» «У него есть братья и сестры?» — интересуется Дана. «У него есть старший брат Макс. Мне нравится это имя». Макс! Жеманным девчоночьим голоском произносит Силка. Извини, Силка, но Макс женат, и у него уже два мальчугана, говорит Гита. Ой, ладно, не важно. Что еще он сказал? У него есть сестра. Ее зовут Голди, она портниха. А еще он очень любит маму и сестру. Это хорошо. Правда? Да, хорошо, Гита. Ты хочешь любить человека, который по-доброму относится к другим женщинам в своей жизни, произносит Дана, рассудительная не по годам. Кто сказал что-то про любовь? Скидывается Гита. Гита любит Лалэ», на распев произносит Силка, и на какой-то миг солнечный свет и их дружба отодвигают окружающий их ужас. «Перестаньте вы обе!» улыбаясь, просит Гита. Разомлев от солнечного тепла и уносясь в мечтах куда-то далеко, три молодые женщины с закрытыми глазами лежат на траве. В тот вечер, надевая ватник и собираясь выйти из тепла санчасти на леденящий холод, Силка замечает Елену. Елена Георгиевна, не уделите мне несколько минут. Силка? Я тебя искала. Да, конечно. А переди в силку Елена продолжает. Мои коллеги поражены. Они спрашивали, есть ли у тебя опыт работы медсестрой? Нет, я говорила вам, что никогда не работала медсестрой. Я им так и сказала. Мы тут подумали, а не захочешь ли ты учиться на медсестру? Все происходит так быстро. Я? Как это возможно? Я здесь заключенная? Лучший способ выучиться на медсестру — начать работать. Я буду твоей наставницей. Уверена, другие медсестры помогут и будут рады дополнительной паре рук». «Что скажешь?» «Не знаю». «Елена Георгиевна, я не знаю, мое ли здесь место?» Елена кладет руку на плечо Силки, и та старается не вздрагивать от такого интимного прикосновения. «Конечно, я мало знаю о тебе, Силка, но у тебя хорошо получается, и нам понадобится твоя помощь. Подумаешь на эту тему?» Доктор тепло по-сестрински улыбается. Силка проглатывает ком в горле. Ей трудно это слышать. Ее переполняет чувство вины. Она думает о своих соседках по бараку, когда они входят с улицы, жмутся к печке со стонами, разматывая с ног промокшие портянки — Но она вспоминает также и о лице Ольги, когда подает ей настоящий чай, только что вскипяченный на печке. Это ужасное решение, и она не понимает, почему опять оказалась на особом положении. Можно спросить, Елена Георгиевна, как вы попали сюда? «Ты хочешь сказать, почему меня назначили на это место в Воркуте?» Силка медленно кивает. «Можешь не верить, Силка, но я сама вызвалась работать здесь». Она понижает голос. «Моя семья всегда верила в всеобщее благо». Она кивает на небо. «О религии говорить запрещено, но Силка понимает, о чем идет речь. Мои родители...» посвятили свою жизнь помощи людям. По сути дела, мой отец погиб, помогая людям на пожаре. Я пытаюсь быть достойной их, продолжая их миссию. — Это очень благородно с вашей стороны, — произносит потрясенная силка. — Хотя, — наморщив брови добавляет Елена, — Должна признаться, я верила в широком смысле в цели Советского Союза. Родина зовет и все такое. Но быть здесь это совсем другое. Силка замечает, что доктор, повернувшись, смотрит на людей, лежащих у них за спиной. «Пожалуй, лучше помолчу». Она вновь растягивает губы в улыбке. «Спасибо, Елена Георгиевна, что рассказали мне. Надеюсь, женщины из моего барака тоже смогут найти работу получше. И скоро?» «Понимаю. Я тоже надеюсь», — говорит Елена. «До завтра». Елена, собираясь уйти, убирает руку с плеча Силки, но Силка по-прежнему смотрит на нее. «Что-то еще, Силка?» «Йося!» «Могла бы она выполнять мою канцелярскую работу?» С минуту Елена раздумывает. «Не сейчас. Возможно, если ты будешь работать медсестрой полный рабочий день, мы переведем сюда Йосю. Но сможет ли она научиться?» «Я буду ее учить. Она справится». «Это риск», — думает Силка. «Если Йося не сумеет справляться с заданиями и осваивать язык так же быстро, как Силка, то будут ли ее наказывать?» «Наказание это даже хуже, чем возвращение к труду на шахте. «Посмотрим», — говорит Елена и уходит».